Слишком многие из нас поддаются ненужной и бесконечной суете. Эта суета опустошает, лишает нас естественной жизненной силы и энергии. Ты когда-нибудь видел велосипедную шину? Конечно. Когда она полностью накачана воздухом, велосипед легко довезет тебя до цели. Но если в шине есть прокол — Колесо в конце концов спустит, и твое путешествие внезапно прекратится. Точно так же работает и наше сознание. Беспокойство — это причина утечки бесценной энергии и потенциала твоего сознания, подобно утечке воздуха из велосипедной шины. Со временем у тебя не останется энергии. Творческие способности — и оптимизм иссякает, и наступает момент истощения. Мне знакомо это чувство. Я часто провожу свои дни в хаосе кризисной ситуации. Мне нужно быть в нескольких местах одновременно, и мне начинает казаться, что я никому не могу угодить. В такие моменты я чувствую себя полностью вымотанным под конец рабочего дня — хотя почти не поднимался из кресла, и виной тому моё беспокойство. Практически единственное, на что я способен, когда прихожу домой, это налить себе стакан виски и ухватить пульт телевизора. Точно. Это от того, что слишком много суеты. Но как только ты найдёшь свою цель, жизнь станет намного легче и куда полезнее, Когда ты сам для себя выяснишь главную цель своей жизни, тебе не нужно будет больше работать. Преждевременный уход на пенсию? Нет, — ответил Джулиан безоговорочным тоном, которым он так хорошо владел в те дни, когда блистал на адвокатском поприще. Твоей работой будет игра. Разве это не будет немного рискованно для меня — бросить работу — и начать поиски своей главнейшей страсти и цели. Я хочу сказать, у меня есть семья и конкретные обязательства перед ней. От меня зависят четыре человека. Я не говорю, что ты должен отказаться от юридической практики завтра. Однако ты должен будешь пойти на риск и немного встряхнуть свою жизнь, избавиться от паутины пойти по нехоженной дороге. Большинство людей живут в ограничениях зоны собственного комфорта. Йог Рамон был первым человеком, объяснившим мне, что лучшее, что может сделать для себя человек, это регулярно покидать зону привычного. Это путь к продолжительному личному совершенствованию, и к осознанию своих настоящих возможностей и талантов. Что же это может быть? Твое сознание, твое тело и твоя душа. И чем я должен рискнуть? Перестань быть слишком практичным. Начни делать то, что ты всегда хотел делать. Я знал юристов, бросивших свое ремесло и ставших театральными актерами знал бухгалтеров, профессионально занявшихся джазовой музыкой. Они нашли в этом глубокое счастье, которое так долго ускользало от них. Ну что с того, что они больше не могли позволить себе два раза в год съездить на каникулы и отдыхать в роскошном летнем доме на Кайманах? Оправданные рискованные шаги принесут огромные дивиденды. «Я понимаю, что ты хочешь сказать» так найди время обдумать это. Найди истинную причину твоего существования и затем найди в себе мужество действовать в соответствии с ней.